Глава пятнадцатая. Работа небе лежачего. До утра он так и не уснул. Сначала в голову лезли всякие воспоминания, связанные с поиском лика беса, врат, через который в мир земли выходил морок, с первой встречей с Владиславой, с дальнейшими событиями, закончившимися боем с ха, служителями храма морока. Потом на ум пришла мысль, что Владиславы в Москве нет, летнюю сессию она сдала и уехала к родственникам в Профино. Однако всё же Илья смог успокоить сердце зрелым размышлением. Нет у неё никаких родственников. И стал собираться на работу. Третий день он жил в Москве, на первой Миуской улице, недалеко от метро Новослободская. в двухкомнатной квартире, которую ему сняли квартирьеры местной славянской общины, и уже второй день Илья выполнял работу телохранителя Даниила Ломова, племянника сына дядьки Фёдора Ломова, у которого он останавливался с друзьями 3 года назад. Данила обрадовался встрече с Пашиным и не стал возражать Георгию, который свёл дальних родственников и сообщил, что теперь Данилу везде будет сопровождать свой человек. Парень понимал своё положение, став мишенью для киллеров Морака, а главное, знал истинное положение вещей и готов был идти в своём рунописном ремесле до конца. Кроме того, казалось, что он прекрасно обучен рукопашному бою и кодексу чести воина рода. Воин тот, кто не ищет покоя и бездействия, не служит деньгам и не признаёт их власти над собой, способен защищать не только себя, но и других везде и всегда, отстаивает справедливость, подчиняет свои прихоти разуму и воле. Кто же тебя обучал? Поинтересовался Илья Нестор Будимирович, ответил Данила Волхов, нет, школьный учитель. Он обещал приехать в Москву в конце лета. Неплохо бы с ним познакомиться. Нестор Будимирович очень хороший человек, строгий, но справедливый и добрый. Он в совершенстве знает люд бой и меня подготовил. В таком случае, он, видитесь, может быть, я не спрашивал. Покажешь приёмы, я о стиле люд только слышал. Адепты этой системы якобы занимаются с учениками в Коломне. Конечно, покажу. Данила вечером того же дня действительно продемонстрировал своё боевое умение, и Пашин зауважал его учителя. Семнадцатилетний парень мог бы, наверное, легко стать чемпионом страны по рукопашному бою, если бы захотел. К тому же кое-какие приёмы льют стиля были неизвестны и самому Илье, отчего он решил в будущем взять их на вооружение. "Ну а чем ты занимаешься ещё, кроме тренировок и ронописания?" спросил он. "Готовлюсь к экзаменам в институт". "Нет, я имею в виду для души". Данила смутился, но всё же сообщил дяде, что изучает историю и ведическую этику. "Какую историю?" не понял Илья. Мне дал дядя Георгий, это история рода, русские веды. Там наш мир рассматривается как совокупность и нераздельное взаимодействие трёх планов: прави, нави и яви. Очень интересно. И что же ты усвоил? Это долго рассказывать, а ты в двух словах. Ну, это как дух, душа и тело у человека тоже три плана. Меня и Нестор Будимирович учил работать на трёх уровнях: с использованием методов в праве, на уровне сознания, нави, на уровне внутренней энергетики и яви, на уровне физического развития тела. Но это действительно долго рассказывать. Ладно, мы ещё поговорим об этом. Иди, занимайся экзаменами. На второй день Илью познакомили с бабушкой Милоликой, хозяйкой квартиры, где поселился Данила, и Пашин с интересом и удовольствием побеседовал с ней, не только обладавшей огромным жизненным опытом, но и живо интересующейся нынешним положением дел в стране и в мире. В результате они сошлись во мнении, что коррумпированный снизу до верху власти можно противопоставить только систему обучения истинному знанию. памяти искона корней рода и сплоченность растущих общин, и остались весьма довольными друг другом. Показал Данила своему родичу-телохранителю и руны, которые он успел вырезать на липовых и ясеневых дощечках к этому времени. Илья с любопытством повертел в руках легкие дощечки, прислушался к своим ощущениям. Дощечки с разными рунами по-разному и отвечали тому, кто их разглядывал, особенно одна из них, начинавшая буквально светиться, дымиться и обрастать шубой электрических искорок. «Руна Сва», — сказал Данила, наблюдая за дядей, — «самая важная часть руны света». Илья взял другую дощечку с изображением двух пересекающихся прямых углов, с удивлением отметил, как она потяжелела, налилась внутренней силой. «Руна И-на», — сказал Данила, — олицетворяет мощь и защиту, а это Умба, руна радости. Илья провел пальцем по рисунку. Руна была составлена из полуокружности с хвостиком в виде буквы «Э». и квадратика, опиравшегося на прямой угол. Руки осталось щекотно, по локтю пробежала судорога, захотелось чихнуть и засмеяться. Удивительное ощущение. Илья с улыбкой вернул дочечку. «Сколько же ты уже вырезал?» «Девятнадцать. А надо двадцать две». «Почему именно столько?» «Дядя Георгий говорит, что для воссоздания рунного креста, володаря, который сделал дедушка Евстигней». Этот крест может и только восстанавливать любые материальные структуры, но и вызывать богов. Да, кивнул задумчивый Илья. Когда-то мы пытались притворить эту идею в жизнь. Ничего не получилось. Я знаю, дядя Георгий рассказывал, дедушка Евстигней сплёл ключ к руни света, этого оказалось недостаточно. Я попробую пройти дальше. Что ж, может быть, и у тебя и получится. А тебе говорили, для чего готовится владарь? Нет, не говорили. Интересно, что задумали волхвы? Как ты думаешь, просто так они ничего не делают? Это ещё одна попытка достучаться до небес, серьёзно сказал Данила. Илья невольно улыбнулся. Как ты сформулировал? Достучаться до небес. Очень образно и правильно. Пора нам призвать наших богов, пусть обратят свой взор на то, что творится на земле. Больше они о рунах не говорили, хотя и вертился на языке ли вопрос, каким образом Данила видит рисунок руны? Выходит в астрал и ментал, объединённое поле информации космоса. Или всё это делается на подсознательном уровне с помощью тончайшей душевной интуиции. Однако задать этот вопрос троюродному племяннику Пашин не решился, зато с удовольствием выслушал парня, поделившегося методикой своего обучения искусству воина-совершенства. Данила был убеждён, что настоящий мужчина должен обладать как минимум двумя дюжинами качеств, делающих его достойным уважения. Это каких же, поинтересовался Илья. Например, он должен быть чистым, стойким и скромным, дисциплинированным, умным, справедливым, сильным и простым, добавил Илья со смехом. Знать ведические писания, копное право, уметь доказывать свою правоту, контролировать чувства. Данила смутился. Я имел в виду, извини, не хотел тебя обидеть. Ты прав, конечно. Хотя все эти качества перечислены еще в изборнике IX века и воспроизведены заново в книге Трехлебова «Кощуны финиста ясно-сокола», как шестьдесят четыре искусства, делающих мужчину совершенным. Ты его имел в виду? — Нет, у меня другие книги. — Неважно. Расскажи лучше, что ты делаешь конкретно. — Пощусь. Данила встретил весёлый взгляд Пашина, ответил стеснительной улыбкой. Пост заставляет организм укрепляться и очищает кровь. Не возражаю. Ещё закаляюсь холодной водой, летом в бане. Правильно. Это ещё один весьма действенный метод укрепления организма холодом и жарой, от бани до хождения босиком по углям. «Еще выполняю специальные упражнения через день в долгом статическом положении, в особых позах, даже очень неудобных и непривычных для тела». «Упражнения на симплесное напряжение». «Очень трудно», — признался Данила. «Еще бы. Зато мышцы потом будут как стальные. И плюс высокоактивные занятия — это гимнастика и лют-борьба». «Куришь, выпиваешь?» — «Как можно», — зарделся Данила. «Еще выполняю специальные упражнения через день в долгом статическом положении, Неправедно это. Нестор Будимирович говорит: пить, курить, смердом быть. Совершенно с ним согласен. Хороший тебе учитель достался, я рад за тебя. Каковы у тебя планы на сегодняшний день? Сидеть дома, учить билеты. В таком случае я пока отправлюсь по делам. Надумаешь куда-нибудь поехать, позвонишь. Один не выходе ни в коем случае. Так, на второй день работы. не более жачевого, как говорят в таких случаях. Илья смог освободиться для решения личных дел, а именно попытаться встретиться с женой. Что сказать ей при встрече, он не знал, поэтому ждал этого момента с тревогой и страхом, как перед важным экзаменом. Однако встреча со Владиславой в этот день не удалась. Телефоны не отвечали, ни мобильный, ни домашний, сменила, что ли? А на звонок в дверь никто не откликнулся. Вполне могло быть, что Владислава, сдав экзамены за третий курс, уехала-таки из столицы, а где её искать, я не знал. Впрочем, оставалась призрачная надежда, что она гостит у подруг. Одну из них, Валентину Черных, сокурсницу жены Илья помнил, осталось теперь только найти её адрес. А после странного сна с замком, когда он услышал зов Владиславы, желание найти её усилилось настолько, что Илья решил заняться поисками жены немедленно. Надо было лишь узнать у важной охраняемой персоны Данилы план его походов на субботу, 26 июня. На всякий случай он еще раз позвонил Владиславе по известным ему телефонам, ответа не получил и спустился к машине в минорном настроении. Для выполнения обязанностей телохранителя Пашину выдали транш. Деньги на расходы в количестве 80 тысяч рублей и снабдили транспортом, отечественной вербой белого цвета с московскими номерами. У машины был форсированный двухлитровый транспорт, Двигатель, позволявший ей приличными темпами набирать скорость до 220 км/ч. Правда, по московским улицам с вечными пробками особо не разгонишься, но руки заскучились по рулю, и Илья с неиспытанным ранее удовольствием садился на место водителя, чувствуя эмоциональный подъём. От Миуской улицы до площади Пушкина рукой подать, минут 20 пешего хода, но Тверская Практически всегда плотно забито машинами, движущимися со скоростью около 10 км в час. И Пашин потратил на весь путь от своего дома до гостиницы Данилы те же 20 минут. Бабушка Милолика встретила его, как всегда, приветливо, с улыбкой, и ему пришлось выслушать ее монолог о войне цивилизаций. Она послушала новости по телевизору. И попить чаю. А что за война? Не сразу вник в суть момента Илья, между кем и кем? Передача была, всплеснул руками старушка. Круглый стол с участием ведущих аналитиков и политологов. Идёт война между христианской и мусульманской цивилизациями. Все признаки на лицо. Успокойтесь, меланхолика Степана, снисходительно улыбнулся Илья. Это всё происки определённых идеологов, пытающихся переложить вину за всё, что делается в мире, с больной головы на здоровую. Война, конечно, идёт, но не между цивилизациями, а между террористами, направляемыми американскими западными политиками и остальным миром. Америка ведь христианская страна, так она о себя представляет. А на чьей стране она воевала в Югославии? в конце прошлого века, устанавливая мир и порядок. На стороне христиан сербов? Нет. На стороне боснийских мусульман? А кого поддерживали насквозь мусульманские страны Персидского залива во время операции США «Буря в пустыне»? Исламский Ирак? Нет. Коалицию христиан. Кто такой Бен Ладен? Борец за исламскую идею уничтожения неверных? А кто его спонсировал и использовал против тогдашней империи СССР? Те же христианские Соединённые Штаты, понимаете? Агрессивный террористический ислам не цивилизованный субъект, а средство для радикального переустройства мира. Пашин заметил, что Данила, замерший в дверях, не сводит с него глаз, подмигнул ему. Данила поразовел Скрылся в своей спальне, проговорив оттуда, «Дядя Илья, вы говорите, как дядя Георгий». «Что ж, значит, мы думаем одинаково». «Спасибо за просвещение», — улыбнулась милолика, — «а я-то все за чистую монету принимаю, об чем они там болтают». Илья поймал мудрый с лукавинкой взгляд старушки и понял, что все она понимает, как надо, — О тему затронула лишь для того, чтобы проверить мировоззрение гостя. Уж не ведунье ли она? мелькнула мысль. Ведьма, как говорили в старь, имею в виду исконное значение этого слова, ведущая мать. Милолико упархнула на кухню с посудой, вернулась. А ты какой веры будешь, мил человек? Православный, ответил стеснённый Илья, подумав, добавил. Не нынешний перенявшие методики христианства, а древний, опирающийся на родовой искон и традицию. Илья не стал говорить, что стал приверженцем древлеверской традиции недавно, да и то под влиянием витязи союза славянских общин. Бабушке было достаточно и того, что он идёт правильной дорогой. Он мог бы добавить в развитие затронутой темы, что новое мироустройство, предлагаемое Западом, полностью подчинившимся слугам Морока, невозможно без натравливания народов друг на друга, без краха России. Поэтому западные кукловоды и используют по всему миру радикальных исламистов, в том числе в России, в Чечне, в Ингушетии, Дагестане и даже в исконно русских городах. Но вряд ли бабушка Милолика нуждалась в этом уточнении, она всё видела и так. Вижу, вдруг поклонилась Илья старушка, словно прочитав его мысли. Наш ты человек, Илюша. Она скрылась на кухне. Илья посмотрел на возникшего на пороге спальни Данилу, с трудом унял душевное волнение, внезапно ещё раз осознав, что хозяйка квартиры далеко не так проста, как кажется. Не зря же Георгий поселил Данилу именно у неё, а не у себя, где он находился бы под надёжной защитой. Наверняка квартира Милолики тоже охраняется каким-нибудь колдовством и не видна ни одному чёрному магу на службе Морака. Куда идём? с готовностью поднялся Илья из-за стола. В библиотеку, сказал Данила, в район Киевского вокзала. Поехали. Будьте осторожнее, пожелала им на прощание бабушка. Неспокойно мне что-то сегодня. Не беспокойтесь, мило лико Степана, веско сказал Илья. Мы люди мирные, но наш бронепоезд в любой момент может покинуть свой запасный путь. Не ссорьтесь ни с кем, улыбнулась старушка. Машинисты сели в арендованную вербу Пашина, с трудом выбрались на Тверской бульвар. Илья включил экстрасенсорное сканирование опасных потоков внимания к машине не почувствовал, но решил не расслабляться. Бабушка Милалика не стала бы пугать постояльца и его телохрана от нечего делать. Ей были ведомы какие-то скрытные линии прогнозирования будущего, поэтому стоило отнестись к её предупреждению серьёзно. Улица напротив Архива художественного института была забита машинами, поэтому Илье пришлось оставить вербу на площади Киевского вокзала и пройти пешком лишних 100 м. Так и сделали. А проходя мимо вокзала к улице Брянской, стали свидетелями некрасивой сцены. Пятеро милиционеров дубинками разгоняли продавцов цветов напротив вокзала. В основном пожилых женщин, грубо выхватывая у них цветы, швыряя букеты в синие воронки и впихивая туда же продавцов. Многие плакали. «Сыночки, что же вы нас, как скотину, гоняете?» Идущие впереди молодая мамаша с маленьким сыном остановились. Мальчишка испуганно прижался к маме. М -м -м, «Мам, это бандиты, да?» Идём отсюда, Олежек, это милиция. Илья и Данила обменялись взглядами. Чем они отличаются от бандитов? хмуро буркнул Данила. Стражи закона, крутонужил Ваки на щеках Илья, прикидываясь, каким наслаждением он набил бы морду одутловатому сержантику за отталкивавшему в воронок старушку. Пожилой мужчина, проходивший мимо и остановившийся поглядеть на расправу, усмехнулся в ответ на его слова. Всё просто. А здесь рядом рынок, где торгуют цветами Кавказцы. А наши им своей продажей мешают. Конкуренты, блин. Вот горные орлы и вызывают милицию. Словно иллюстрируя слова прохожего, появились двое: седоватый капитан и симнящий рядом смуглолицый представитель Кавказских гор, что-то толковывающий офицеру. Мужчина плюнул, зашагал по своим делам. Данила покачал головой. Так же нельзя. «Увы, племяш, — сказал Илья, — шутка, — если нельзя, но очень хочется, то можно. Стало для таких блестителей порядка правилом». На площадь из метро вдруг высыпала стая молодых людей в немыслимых балахонах и черных, кожаных, несмотря на июньскую жару, костюмах. В глазах заребило от наглоства, блях, мол, не за клёпок и значков. На шеях парней красовались ошейники с шипами, а волосы у членов компании, что у парней, что у девушек, раскрашенные во все цвета радуги, были собраны в особые причёски под названием иракес. Послышались шутки, мат, возгласы, круто оторвались, клёва торкнулись, зелень врыла и панки хой орлы. Кто это? хмыкнул удивлённый Илья. Панки, конечно, пожал плечами Данила. Неужели их премия ещё не исчезла? Я думал, они уже давно вымерли, как динозавры вместе с социализмом. Компания панков миновала милиционеров, не обративших на них никакого внимания, и расселась по скверу, как стайка воробьёв. У нас в школе тоже была такая банда, никого не боялась, сказал Данила. Тебе не хотелось потусоваться с ними? Не. Кашнел головой молодой художник. Это же бессмысленная трата времени. Они пересекли площадь, прошли через сквер, и Данила скрылся за дверями библиотеки. А Илье вдруг сделалось неуютно. В спину подул холодный ветерок. Сама собой включилась и ощетинилась Система определения опасности. Не оглядываясь, он начал экстрасенсорное сканирование местности и вскоре вычислил очаг внимания. У газетного киоска стоял небритый дядя в серой с желтыми разводами в футболке, джинсах, похожей на запившего с горя интеллигента, и делал вид, что выбирает журнал. При этом он временами косился на Пашина и явно никуда не торопился. Второй очаг внимания обнаружился на противоположной стороне улицы, среди ширенги автомобилей отечественный джип Патриот тёмно-зелёного цвета. Оттуда изредка вылетал трассер взгляда, вонзавшийся в затылок Килье, из чего он сделал вывод, что его или Данилу или их обоих по суд некие структуры, которые во всех странах мира принято называть наружным наблюдением. Впрочем, это были непрофессионалы, иначе Илья не смог бы вычистить их так быстро. Наблюдатели, естественно, пытались работать скрытно, однако это у них получалось плохо. Илья сел в сквереки на скамейку, не выпуская из виду дверь в архив, размышляя, что делать сложившейся ситуацией. С одной стороны, сама по себе слежка не опасна, поскольку всегда является всего лишь инструментом более сложных оперативных комбинаций, с другой Ради удовольствия никто наблюдать за объектом не будет, просто это означает, что готовится какое-то действие, результатом которого вполне может быть ликвидация объекта. А так как сам Пашин ни для кого интереса не представлял, чего уж там пальцы растопыривать, то следить начали именно за Данилой. Младший Ломов был художником-рунорезом, поэтому следить за ним могли только саглитатые Ломовы. Ха, хлуи секты Морока. Илья достал было мобильник, чтобы позвонить Георгию и устыдился порыва. Ещё ничего не произошло, а его размышления могли быть и неверными. Время для объективной оценки происходящего пока не пришло. Он набрал номер телефона Данилы. У тебя всё в порядке? Сижу, читаю. Почти шёпотом ответил Ломов: "Ну, читай. Предупреди только, если надумаешь выходить". И я посидел в скверике полчаса, потом купил газету, прогулялся, делая вид, что увлечён чтением. Сел снова. Небритый тип скрылся куда-то, но машина, серая Део Нексия, продолжала стоять в ряду других машин, и оттуда к Пашину тянулся лучик взгляда, не предвещавший ничего хорошего. Он уже собрался было действовать, как в случае с Фоменко, неожиданно и быстро, с упреждением, но в машине, словно почувствовали его намерения, Нексия сорвалась с места и уехала. не появлялся больше и небритый и интеллигент, а вот ощущение скрытного наблюдения осталось, хотя и ослабело. По-видимому, Илью с Данилой передали другой паре наблюдателей, прячущихся более профессионально. Поразмышляв на эту тему, Илья поднялся со скамеечки, пересёк улицу и вошёл в вестибюль библиотеки. Предъявил на входе удостоверение сотрудника частного охранного предприятия, поднялся в зал и тихонько сел в уголке с газетой, убедившись, что Данила прилежно изучает разложенные по столу документы. Через два часа Ломов-младший сдал просмотренный материал и подошел к телохранителю. «Я готов». «Ты меня заметил?» — прищурился Илья. «Почувствовал». Смущённо признался Данила: "Честное слово, мне неловко. Не бери в голову, это моя работа. Всё равно я не привык к такому вниманию. Ты мог бы заняться своими делами". "Нет у меня никаких дел". Илья мимолётно подумал о Владиславе. "Отвезу тебя домой, сдам на руки бабушке Милолике. Тогда и займусь". "Куда теперь?" "В институт". "Давай сначала пообедаем, потом поедем в институт. Или у тебя там встреча?" в час консультация. В таком случае поехали на консультацию, а после неё в кафе вышли из библиотеки. Данила был сосредоточен на своих проблемах и ничего не замечал. Илья же сразу почувствовал поток внимания к своей персоне, говоривший о том, что передвижение племянника и дяди Контролируется. Появился и знакомый небритый интеллигент, сменивший футболку на рубашку-сетку. Он делал вид, что пьет пиво в скверике, никуда не торопится. Но стоило Пашину с Данилой пересечь сквер, как интеллигент двинулся за ними, продолжая прихлебывать пиво из жестянки. «За нами хвост», — сказал Илья, садясь за руль. «Ты раньше вон того типа не видел? С банкой пива в руке?» «Нет, не видел». Качнул головой Данила, оглядываясь. Наблюдая за нами с утра. Ладно, посмотрим, что он будет делать дальше. Верба Пашана покинула стоянку возле вокзала, и тощий же небритый бегом бросился к подъехавшей Нексии, которая умело перестроилась следом за Вербой. Не очень-то они и скрываются, заметил Данила. Зачем мы им понадобились? Не догадываешься? Тебя разве Георгий не предупреждал? Предупреждал. Но я думал, что это несерьёзно. Если за тебя взялись ха, то это очень серьёзно, племяш. Плохо, что они тебя отыскали. Как бы ни пришлось менять место дислокации. Не хотелось бы, с сожалением проговорил Данила. Мне там хорошо. Держись. Илья рывком увеличил скорость машины, обогнал ряд машин у светофора по встречной полосе пересёк поперечную улицу и свернул в переулок под клаксоны рассерженных его маневром водителей. Нексия отстала. Поток внимания, ощущаемый как дуновение холодного ветра в затылок, ослаб. Оторвались? Оглянулся Данила. Посмотрим. Через полчаса, поплутав по переулкам и улочкам Китая и города, они подъехали к зданию Московского художественного института, и Данила убежал в аудиторию, пообещав нигде после консультации не задерживаться, а Илья занял такую позицию, чтобы видеть все паркующиеся напротив автомобили. Однако серая «Нексия» так и не появилась. Не чувствовалось и перемены псипотенциала вокруг, что говорило об отсутствии наблюдающих за вербы людей. Манёвр Пашина удался, преследователи потеряли их из виду. Не обнаружили они себя и позднее, когда Илья с Данилой поехали обедать, а потом отправились домой, тем не менее Илья в бдительности не ослабел. Продолжая напрягать свою экстрасенсорику и контролировать изменения энергоинформационной обстановки на всём пути следования, он отчётливо осознавал, что если уж неизвестные наблюдатели вышли на след Ломова младшего, с своего занятия они не оставят, и следующее их появление не за горами. Так как Данила больше не собирался покидать квартиру, Илья решил не надоедать квартиранту его хозяйке и попрощавшись с ними, какое-то время наблюдал за жизнью двора в надежде, что преследователи Данилы обнаружат себя. Однако всё было тихо. Летняя жара обволакла двор призрачной пеленой. Люди по нему ходили редко, машины казались брошенными, и ни одна из них в поле зрения Пашина не показалась подозрительной. Послонявшись возле дома, он всё-таки заставил себя ещё раз оценить состояние пространства, ничего опасного не учуял и с облегчением сел в машину, зная, что будет делать дальше. Мысль позвонить Георгию и сообщить о слежке за Данилой ушла. В голову заняли другие мысли. Пришло ощущение, что сегодня он непременно встретится с Владиславой. И это ощущение было столь острым, что Илья без раздумий направил машину к своему бывшему дому на Карамышевской набережной. Показалось даже, что он слышит голос жены. «Илюша!» И думать о чем-то другом... стало недосуг. Дверь в квартиру, холодная и твёрдая, отрезвила его. Хозяйка не прикасалась к ней и давно не открывала, это было очевидно. И всё же Илья надавил на кнопку звонка раз, другой, третий, ожидая, что вот-вот послышатся шаги, звякнут запоры и дверь откроется, но чуда не произошло. Владислава не появилось. Её не было дома. Не было в городе, её не было на земле и вообще в этой вселенной. Иначе она наверняка откликнулась бы на мысленный зов мужа. Возможно. Тогда почему Виктор утверждал, что Слава живёт одна и ждёт? Илья поднял глаза к потолку. Где ты, любимая? Отзовись. Тишина в ответ, глухая. ватное, обидное. Илья сел на ступеньку лестницы, закрыл глаза и просидел в оцепенении до тех пор, пока не послышались голоса и шаги. Соседи Владиславы возвращались с работы. Он встряпенулся, посмотрел на часы половина девятого. Ничего себя отключился телохранитель, словно в яму провалился. Пара домой Шева зря штаны просиживать у заветного порога. И вдруг в сердце вонзилась игла тревоги. Илья вздрогнул, прислушиваясь к своим ощущениям, потом рванул вниз по лестнице, выскочил во двор, нырнул в машину и помчался к Пушкинской площади, отчетливо видя туманные струи недобрых намерений, устремившиеся к Даниле.